Во втором пункте шейх, рахимахуллаху, сказал Ман ва байна Аллахи ва салюхум, ва алейхим, кафара То есть, второе, тот, кто делает кого-либо посредника между собой и Аллахом, взывает к ним, просит у них, полагается на них, эти действия являются неверием по единогласному мнению ученым. Во-первых, иджма, то есть единогласное мнение ученых, передал шейху лислям, Ибн Таймия, рахимахуллах. Во-вторых, почему эти действия, то есть тот, кто делает кого-либо посредником, взывает к нему, просит у них, полагается на них, то есть на этих посредников, все это является неверием. Потому что барак фикум тот, кто делает эти дела, этим самым он поклоняется кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субханаталя. Так как эти действия являются поклонением, А тот, кто поклоняется кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, тот совершает ширк, то есть совершает многобожие, совершает многобожие. И кто-то может задать вопрос, то, что сказал шейх во втором пункте, является частью того, о чем он сказал в первом пункте, ведь в первом пункте он сказал первое предание Аллаху сотоварищу поклонение. У ляма сказали, что шейх сделал это отдельным пунктом, из-за того, что люди очень очень много на попадают в эти дела, то есть делают кого-либо посредником между собой и всевышним Аллахом с мандалой, взывают к этим посредникам, то есть мертвым, святым и так далее, просят у них полагаются на них на саллах аляхувалляфи. Что касается слов шейха, тот, кто делает кого-либо посредником между собой и Аллахом, то есть воссаит байна Алла, то шейх Ислам ибн Таймия Ахима Гуллагу сказал: тот, кто говорит о том, что посланники и пророки являются посредниками между нами и Всевышним Аллахом СубханаЛаддя, мы о нем скажем: он имеет в виду одно из двух. Если он говорит, и если он имеет в виду, что посланники и пророки посредники между нами и Всевышним Аллахом Алталя, подразумевая под этим то, что посланники и пророки доносят до нас законы Всевышнего Аллаха СубханаЛаддя. то в этом ничего плохого нет. Даже это правильное выражение. Если же человек подразумевает под словами «посланники и пророки является посредником между нами и Всевышним Аллахом в смысле, как сказал Аллах Субханаталя о мушриках, «Ма наабудухум илля льюхаррибуна илля Аллахи зульфа», то есть мы поклоняемся только для того, чтобы они приблизили нас к Всевышнему Аллаху, то это является Ширкуль-Акбар, выводит человека из Ислама. Что касается дуа, то мы об этом говорили конкретно в толковании книги «Салас Соль о том, что дуа бывает двух видов, дуа айбада и дуа мас'аля. Дуа мас'аля, то есть то, что мы говорим просить Аллаха Субханаталя, о чем-либо. А что касается дуа айбада, то это все поклонения заходят в этот термин, то есть дуа айбада. Дуа айбада. Потом дуа, когда является дуа, то есть прошение Аллаха Субхану Аталия, Под а подразумевается в виду то либо не да, то есть имеется в виду просить о чем-то, призывать Всевышнего Аллаха Сванталь. Когда призывать кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха Сванталь, когда это является ширком? Ширком это является только в том случае, если человек обращается, просит, призывает кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха Свантали, в том, чего не может сделать никто, кроме Всевышнего Аллаха Свантали. Допустим, вали призывать кого-то отсутствующего. То есть кто-то в наше время, билля, некоторые люди, допустим, у них какая-то проблема, он находится в каком-то месте, и он призывает какого-то сулшейха мертвого. Даже пусть он не мертвый, пусть он даже будет живой. То есть этот человек, допустим, находится где-то на севере России. а его шейх, допустим, находится где-нибудь в центре Средней Азии, и он призывает к нему, али и просит у него, это является ширк Почему? Потому что тот человек, который призывает отсутствующего, то есть того, кто рядом с ним не находится, он имеет в сердце одно из двух убеждений. Либо он имеет убеждение о том, что его шейх знает скрытое, а это является ширком, так как о скрытом никто не знает. кроме Всевышнего Аллаха субхана таля, либо второе, что его Шейх все либо второе убеждение имеет, что его Шейх все а описывать все слышащим кого либо, кроме Всевышнего Аллаха субхана таля, является ширком. И поэтому, исходя из этого, тот, кто призывает кого либо отсутствующего, далекого, это и является ширком. Уль-иязу биллах. Точно так же очень важная вещь, то есть в мас'але дуа мы сказали, что дуа это то ли не да, то есть призыв И обращение под обращением ширки, то есть не да уж ширки под обращением, который является ширком, подразумевается вот то обращение, в котором существует требование, то есть когда ты или просьба, обращение, в котором существует требование или просьба. Что это значит? То есть в наше время у Алие зубиля некоторые мушрики под мусульком мы подразумеваем в виду, люди, которые совершают ширк, люди, которые совершают ширк, сеют некоторые сомнения среди мусульман. И говорят, как вы говорите, что нельзя обращаться к мертвым? Ведь у нас пришло в достоверных хадисах, баракалуфикум, то, что пророк, саллаху алейхи вассалям научил нас, э, нашу общину, Говорить в Тахия, то есть как это пришло в хадисе Имна Масуда, имам Муслима, «Саляму алейка, ай-юхар-расуль, ай-юхар-расуль, ай-юхар-расуль, ай расуль это у тебя харфун-неда, то есть частица призыва». И пророк нас научил обращаться к нему и говорить «Салям тебе», то есть приветствуем тебя, о, посланник. Или же, допустим, другой довод, пророк, салаллаху алейкум, они приводят эти доводы, эти доводы все достоверны, однако их преподносят они в искаженном смысле. Или же другой довод, то что Пророк ﷺ однажды, когда умер его сын Ибрагим, будучи маленьким, он ему сказал: «Поистине сердце печалится и глаза слезятся, мы печалимся из-за разлуки с тобой, мы печалимся из-за разлуки с тобой, о Ибрагим, о Ибрагим». То есть сказал: «Вайнна аль-фирак и хая Ибрагим ля махзунун». То есть, и поистине мы печалимся тому, что мы расстаемся с тобой, о Ибрагим. И эти мушрики, то есть эти люди, которые предают Аллаху товарищи, говорят: вот вам довод и сумны то, что Пророк, саллаху алейхи васлям. призывал Ибрагима. И мы говорим, Бараку фикум то, что улема сказали, что под неда призыв, в котором, под неда ширки, то есть призыв, который является ширком, подразумевается в виду тот призыв, в котором содержится требование, в котором содержится требование или просьба. А в этих хадисах Бараку Лауфикум, как хадис Ибрагим, разве правоксал сам что-нибудь просил у Ибрагима? Своего сына, разве он требует от него что-нибудь, точно так же в тахи, когда мы Пророк, алейхи алейхим научил нас давать ему салям в тахей, разве мы у него что-нибудь просим, разве мы у него что-нибудь требуем? Или же они третий приводят вам довод, А это то дуа, который Пророк, саллаху алейхи васлям, научил нам говорить, когда мы приходим, проходим через кладбище, призывать за верующие, Я Ахля Дия, Именнина -му Муслимин, О, те, кто находится здесь, верующих и мусульман. Точно также баракалуфикум в этом дуа нету требования, в этом дуа нету просьбы, а всего лишь обращение. И поэтому тот дуа, и не тот призыв, который является ширком, это тот призыв, которым содержится баракалуфикум, как говорит ульма: макрун бид макрун битталеб", макрун битталеб", То есть тот два, котором содержится требование или просьба. Аза уллаху